143. Март 16. Сын мой, сегодня будем рассматривать жизнь так, как она есть, погружены в материю в ее плотном состоянии. Оставить ее нельзя пока в теле. А если бы это удалось, какая польза была бы для духа? Условия плотного существования абсолютно необходимы для восхождения. Без них по лестнице света не подняться потому плотное существование не цепи, но крылья, несущие в слои нематериальные, то есть в сферу утонченной материи. Надо понять пользу плотного существования. По закону противоположения можно сказать, в плотном материальном постигается тонко духовный. Вся эволюция духа построена так, что поднимается он от низшей точки материи к высшим ее плоскостям или состояниям. Материя везде. Тонкость ее энергии изменяется по шкале. И все ее явления форму имеют. Даже луч материален. Даже свет материален частицами светящейся материи, кристаллы, которые можно видеть призматическим зрением. Материя люциды, материя матрикс так же реальны, как солнце. И дух человеческий, облекаясь в соответствующие оболочки, проходит всю шкалу, Материо миров снизу верху Поняв ценность и неизбежность плотной эволюции, можно сделать второй шаг. Это научиться сознательно извлекать из окружающих плотных условий те ценнейшие уроки жизни, ради которых для человека владыками кармы создаются именно те самые условия, которые нужны его духу для продвижения. Положение ученика от положения обычного человека отличается лишь тем, что эти условия усугублены, то есть что они сгущены до крайнего возможного предела его возможности их выдержать. Делается это для ускорения его эволюции. Потому жизнь ученика не может быть легкой в силу именно этого обстоятельства. От ученика требуется вся самоотрешенность к пониманию. Именно в стороне, именно отойдя от себя, именно как бы отрешившись от отождествления себя с низшими оболочками, принимает на себя удары, на них направленные, и всю тягость низших воздействий. Незримый водитель руководит и направляет течение кармы. Но нужно сверхочевидное доверие, то есть доверие поверх и вопреки очевидности, ибо сочетание внешних условий могут быть весьма тяжкими и может показаться, что оставил владыка. Но обман Майи надо преодолеть. Чувство знанием побеждается. Но сколь же ценно победительное, победное состояние сознания среди самых тяжких условий. За это хвалю. Среди плотных условий нелегок венец победителя, но зато сияющий. Нужно мужество, чтобы не растеряться, и махнатую активность, исходящую от врагов, усмотреть темный и деятельный, плоть преодоления сияющей возможности духу открывает. И лишь подчинив низшие, овладев низшим, можно идти к завоеванию сфер высших напряжений. Потому утверждается путь победителя. Победу твою вижу. Мне радость вести победителя средь тягостью внешних условий и вихрей противодействующих. Запомни, каждое противодействие — каждое отягощение обстоятельствами, каждая трудность и невыносимость окружающего — победные ступени, сияющие лестницы духа. Вижу огни, победные центров, готовые разгореться. Вижу свет, их заливающий ауру. Чудо рождения трех лучей наблюдаю и радуюсь шагу победному. Нелегка победа. Но когда цель — слияния с владыкой в свете трех лучей, утвержденных и уявленных, что может остановить твердую, уверенную поступь сужденного победителя? В скобках. Во сне на крутых волнах в лодочке малый, но очень устойчивый и прочный, носился по высоким волнам по речке.